Глава двадцать третья Она Атлант ушел, заперев меня в спальне. Кто бы сомневался, я теперь птичка в клетке. Вот только командор ожидал, что поймал канарейку, которая будет петь по его указке. А я и Сильная, гордая, свободолюбивая птица. Я обещала себе вернуться за сестрой, чего бы мне это ни стоило. И сдержу слово. Еще не все потеряно. Надо лишь выбраться отсюда. Однажды я сбежала от арея Резарта. Сбегу и второй раз. Даже если ради этого придется научиться летать. Несмотря на усталость, я не тратила время на сон. Все равно сейчас не засну. После поцелуя Атланта в крови бушевал адреналин. Я все еще чувствовала его проклятый вкус на губах. Терпкий, с горчинкой. Прямо хоть иди, чисти зубы. Может, тогда отпустит. Вместо отдыха я исследовала новое жилище, искала слабые места. Первым делом проверила окна. Увы, стекла были намертво вмонтированы в стены. Зазора и того нет, как будто их спаяли в одно целое. Очередная технология атлантов, будь она неладно. Такое окно не откроешь, это не предусмотрено конструкцией, и разбить его невозможно, бронированное. Вентилировалась комната через кондиционер. Воздуховодов не было. Не спальня, а бункер. Наружу ведет всего одна дверь, та самая, которую командор тщательно запер. Не удивлюсь, если замок открывается отпечатком его пальца или сканером сетчатки, чтобы доступ ко мне имел только он. Но, слава богу, паранойя преувеличила степень повернутости командора на мне. Когда спустя два часа дверь отворилась, пришел не он, а девушка в униформе, прислуги, коллега. Вот только работать я не повезло в небоскребе Атланта. Она молча поставила поднос с едой на стол и торопливо ушла. Пока она выходила, я мельком оглядела коридор. Около двери никто не дежурил, значит, ее не охраняют. Командор уверен, что мне отсюда не выбраться. Это мы еще посмотрим. Я быстро подкрепилась, силы мне понадобятся. Потом сходила в ванную и вооружилась мусорным ведром. Оно было небольшим, зато тяжелым. Из какого-то металлического сплава, самый увесистый предмет в моем жилище, которым можно огреть по голове. Я устроилась около двери в ожидании, рано или поздно горничная придет снова. Атлант не станет морить меня голодом, мертвая я ему не нужна. Он все-таки не некрофил. Когда девушка войдет, я вырублю ее ударом под затылку, а сама выскользну в открытую дверь. В этой части план был идеален, но дальше он обрывался, я понятия не имела о внутреннем устройстве небоскреба, где-то должен быть лифт, ведущий вниз, он мой единственный шанс добраться до первого этажа и выйти наружу, придется искать его практически на ощупь. Но если Атлант думает, что незнание местности заставит меня отказаться от побега, то его ждет большой сюрприз». Я нервно рассмеялась, подражая хохоту темного властелина. «Надеюсь, в комнате нет камер, и командор меня сейчас не видит, а то решит, что его любимица спятила, и вызовет санитаров». Дожидаться возвращения горничной пришлось долго. Я даже вздремнула, сидя на полу. Проснулась от писка электронного замка и тут же вскочила на ноги. Девушку было откровенно жаль. Она ни в чем не виновата. Я постаралась, чтобы удар вышел не сильным и не навредил ей больше необходимого, Горничная кулем свалилась на пол, а я в последний момент подставила ногу и помешала двери закрыться. Зафиксировав ее приоткрытой, я сосредоточилась на девушке, быстро стянула с нее форменное платье и переоделась. Пока буду бродить в поисках лифта, лучше не привлекать внимания. Я перетащила горничную на кровать и прикрыла одеялом. Девушка займет мое место в темнице повышенного комфорта, а я попытаюсь выбраться отсюда. «Господи, если ты есть и слышишь меня, я никогда не просила твоей помощи, и сейчас не стану. Привыкла полагаться исключительно на себя. Просто не ставь мне палки в колеса, Спрочим, я разберусь сама». Я выскользнула в коридор и прикрыла за собой дверь. Замок автоматически защелкнулся, но я все равно подергала ручку, убеждаясь, горничная не выберется раньше срока и не поднимет шум. Хотя времени у меня при любом раскладе в обрез. «Девушку скоро хватится». Я припустила по коридору, то и дело оглядываясь, на поворотах прижималась к стене и осторожно выглядывала за угол. Пару раз наткнулась на другую прислугу и на охранников Атлантов, но костюм горничной обладал уникальным свойством. Он делал меня невидимой. Никто не интересовался девчонкой из обслуживающего персонала, и я шла дальше, надеясь, что проходящие мимо Атланты не услышат, как оглушительно громко бьется мое сердце. Из-за его стука я практически оглохла, только и слышала бум-бум-бум, шум крови в ушах. Я изо всех сил старалась не ускорять шаг, хотя хотелось бежать, сломя голову. Нельзя, твердила себе, будь как все. Мое время истекало, я физически ощущала, как бегут секунды. Перед глазами Моя видение песочных часов. Крупинки были на исходе. Я навернула уже не один круг по бесконечным коридорам этажа, но лифта не нашла. «Где же он?» Не телепортируются же атланты прямиком через этажные перекрытия. Очень надеюсь, их технологии еще не достигли такого уровня. Я как раз сворачивала в очередное ответвление коридора, когда по ушам ударил оглушительный вой сирены. Лампы под потолком, что прежде давали ровный белый свет, окрасились в красный и замигали. Вот и все. Началось. Ужас растекся по венам, забивая их чем-то вязким и холодным. Меня морозило и лихорадило, но сдаться... Нет, это не про меня. Пусть сперва поймает, если сможет. Прислуга бросилась в рассыпную при первых звуках сирены. В случае тревоги им, вероятно, предписывалось покинуть этаж. Раз они побежали, могу побежать и я. Жаль, мне с ними не по пути. Сто процентов при выходе с этажа всех проверяют, чтобы беглянка не проскользнула. При таком раскладе меня быстро вычислят. Охранники тоже куда-то подевались. Были и вдруг их нет. Вскоре я осталась одна в коридоре, а это чревато. Необходимо срочно найти укрытие и переждать тревогу. Я дергала двери за ручки. Мне бы хоть какую-то коморку. Ладно, господи, я поторопилась отказаться от твоей помощи. Вот теперь самое время вмешаться. Но мне катастрофически не везло. Двери были наглухо заперты. А тут еще сзади раздался подозрительный шелест. Я оглянулась на бегу и едва не завизжала. За мной по пятам гнались дроны Роботы словно состояли Не из металла, а из воды Их форма постоянно менялась То это был ромб, то круг или овал Но в центре неизменно горел красный огонек Камера слежения Одна из них засекла меня